Хилли сидел на кустистом берегу реки. По лицу у него катился пот, солнце било прямо в глаза. И глядел, как подрагивает в мутной воде красно-белый поплавок его тростниковой удочки. Он выпустил всех червяков, думал ему станет повеселее, если он разом вытряхнет их на землю большим мерзким узлом, а потом посмотрит, как они станут расползаться во все стороны, ввинчиваться в землю, всё такое. Но черви так и не поняли, что их выпустили из ведра, и, распутавшись, стали тихонько извиваться у его ног. Вот тоска-то. Хилли снял червяка с кеда, оглядел его рубчатое, как у мумии, брюшко, и зашвырнул в воду. В школе была куча девчонок покрасивее горит, да и подобрее. Но таких умных, таких храбрых не было ни одной. Сколько же она всего умеет... С грустью думал он. Она могла подделать любой почерк, даже почерк учителя. Записки от родителей в школу сочиняла так, будто их и впрям писали взрослые. Умела делать бомбы из уксуса и соды, умела говорить разными голосами по телефону. Она обожала пускать фейерверки, не то что другие девчонки, которые к петарде и близко не подойдут. Во втором классе её выгнали с уроков за то, что она обманом уговорила одного мальчишку съесть ложку каенского перца. А два года назад она всю школу довела до истерики, сказав, что мрачная старая столовка в подвале — это врата в ад. Если выключить свет, на стене проступит лик сатаны. Туда хихикая отправилась группа девчонок. Они выключили свет, и как прыснут оттуда с дикими воплями. Школьники стали притворяться больными, стали отпрашиваться и ходить обедать домой. В общем, делали все, лишь бы не ходить в столовку. Напряжение все нарастало, и, наконец, миссис Майли собрала учеников вместе с закаленной старухой миссис Кеннеди, учительницей шестых классов, отвела всех в пустую столовку, девочки впереди и мальчишки толпятся сзади, и выключила свет. «Видите?» — презрительно спросила она. «Понимаете теперь, до чего глупо вы себя вели?» Из задних рядов послышался тихий и унылый голосок Гарриет который что-то прозвучал внушительный учительского бахвальства. Он там, я его вижу. Смотрите, крикнул какой-то маленький мальчик. Видите? Вскрики, за ними истерический вой. Потому что и впрямь, как только глаза привыкали к темноте, в верхнем левом углу комнаты проступало жутковатое зелёное сияние, которое, если присмотреться, было очень похоже на злобное лицо с раскосыми глазами и шейным платком, скрывающим нижнюю часть лица. Завороха, которая началась из-за чёрта в столовке, Мои родители названивали в школу и требовали встречи с директором. От проповедников тоже было не продохнуть. Баптисты, евангелисты, череда путанных и воинственных проповедей под названиями "Изыди сатана" и "Дьявол в наших школах". Вся эта заворуха была делом рук Гарит, плодом её холодного, расчётливого, безжалостного ума. Хм, Гарит. Она была маленькая, но с другими детьми играла очень свирепо а если дело доходило до драки, то дралась нечестно. Однажды Фэй Гарднер на нее наябеничала. Гарриет и глазом не моргнула, только отстегнула потихоньку огромную булавку, которая у нее юбку на талии поддерживала. Она целый день поджидала удобного случая, и он подвернулся, когда Фэй протягивала кому-то какие-то бумажки. Гарриет молнией подскочила и вонзила булавку Фэй в руку. Хилли еще ни разу не видел, чтобы директор бил девчонку. Три удара тростью, а она ни слезинки не проронила. Ну и что? Равнодушно пожала она плечами, когда на пути домой он расточал ей похвалы. Что ж, что ж такого сделать, чтобы она в него влюбилась? Вот бы он мог рассказать ей что-то новое, что-то интересное, какой-нибудь важный секрет или интересный факт, чтобы она разом впечатлилась. Или пусть бы она оказалась в горячем доме, Или пусть бы за ней гнались грабители, а он бы тогда вмешался и героически её спас. На эту богам забытую речушку, такую мелкую, что у неё и названия-то никакого не было, Хил приехал на велосипеде. Ниже по течению рыбачили какие-то чернокожие ребята, по виду его ровесники, а чуть выше сидели старики-негров в закатных да и кар штанах цвета хаки. Один такой старик с пенопластовым ведёрком в огромном соломенном самбреро с вышитой зелёной надписью Привет из Мексики осторожно приближался к нему. "М-м, доброго вам дня", сказал он. "Здравствуйте", настороженно сказал Хили. "А вы зачем столько хороших червяков на землю высыпали?" Хили не знал, что ответить. "Я на них бензин пролил". Наконец сказал он. А им не повредит. Рыбу всё равно сожрёт. Смыть бензин и вся недолга. Да ладно, пусть я вам помогу. Можем вон там их пополоскать на отмели. И если хотите, можете их все себе забрать. Старик фыркнул, нагнулся и сыпал червей в ведёрко. И ли стало стыдно. Он разглядывал свой крючок, торчавший в воде без всякой наживки. Таскал из лафанового пакета в кармане варёный арахис. Он и жевал его и притворялся, что ничего не видит. Что же такого сделать, чтобы она в него влюбилась? Чтобы думала о нём, даже когда его нет рядом? Может, купить ей что-то? Да только он не знал, чего ей хочется, и денег у него тоже не было. Вот бы знать, как построить ракету, или робота, или уметь швырять ножи так, чтобы в цель попадать, как в цирке. Или вот бы у него был мотоцикл, и он на нем мог откалывать трюки, как Илл Нивл. Он сонно поморгал, глянул за реку. Там, на противоположном берегу, рыбачила старая негритянка. Однажды днем они с Пембертоном поехали за город, и он показал Хилли, как на Кадиллаке переключать скорости. Он вообразил, как они с Гарриет мчатся по 51-й трассе в машине с откидным верхом. Конечно, ему всего 11, но в Миссисипи водительские права выдавали с 15, а в Лоизиане с 13. Ну, а если надо будет, за 13-летнего он уж точно сойдет. Они соберут еды в дорогу. Маринованные огурцы, сэндвичи с джемом. Может быть, удастся стащить у матери из бара немного виски. А если не выйдет? то хотя бы бутылку доктора Тичинора. Это, конечно, антисептик, и вкус у него дрянной. Зато в нем 70 градусов. Можно поехать в Мемфис, в тамошний музей, чтобы Гарри поглядела на динозавров и сушеные головы. Она такое любит, познавательное. А потом они бы поехали в центр города, в отель Пибоди, и глядели бы, как утки гуляют там по вестибюлю. Они бы прыгали на кровати в огромной спальне и заказывали бы в номер креветок и стейки и всю ночь смотрели бы телевизор. А то и в ванну залезли бы, никто бы им не помешал. Совсем голые бы залезли. У Хилли заполыхали щеки. А с какого возраста можно жениться? Если он сумеет убедить дорожный патруль в том, что ему пятнадцать, то уж священника он убедит точно. Он представил, как они с Гарриет стоят на каком-нибудь хлипком крылечке в округе Де Сота. На Гарриет эти ее шорты в красную клетку, а на нем старая футболка Пэма с эмблемой Харли Дэвидсон. Такая застиранная, что надпись «Жми на газ, умри свободным» читается с трудом. Он сжимает горячую ручку Гарриет. «Теперь можете поцеловать невесту». Потом жена священника угостит их лимонадом, и они ни за что не разведутся и будут повсюду разъезжать на машине, веселиться и есть рыбу, которую он поймает. Мама, папа и все дома с ума сойдут от беспокойства. <свят> вот будет здорово. Грёзы Хилли прервал громкий хлопок, и сразу за ним раздался всплеск и визгливый и безумный хохот. На противоположном берегу сумятится. Старая негритянка бросила удочку, закрыла лицо руками, из коричневой воды рванул фонтан брызг. Ещё хлопок. И ещё и смех такой жуткий раскатился с деревянных мостков над речушкой. Хилли, не понимая в чём дело, заслонил ладонью глаза от солнца и кое-как разглядел на мосту двух белых мужчин. Тот, что был покрупнее, гораздо крупнее надо сказать. Отсюда казался просто огромной тенью, сложившейся от хохота пополам. И Хилли мельком увидел разве что его руки, которые свешивались с перилец огромные грязные лапы с массивными серебряными кольцами. Второй, тот, что поменьше, в ковбойской шляпе, длинной падлы, обеими руками держал блестящий серебряный револьвер и целился в воду. Он снова выстрелил, и старик, рыбачивший выше по реке, отпрыгнул, когда пуля вспенила фонтан белых брызг рядом с его удочкой. Огромный мужик на мосту запрокинул голову, стряхнул львиной гривой волосы и хрипло захохотал. Хели увидел клочковатую бороду. Чернокожие ребятишки побросали удочки, полезли наверх. Рыдающая старуха-негритянка с противоположного берега проворно поковыляла за ними, одной рукой придерживая юбки, другую вытянув вперёд. Давай, вали, бабуля! Револьвер пропел снова, по утёсам заметался сеха, в воду посыпались комья грязи и камни. Теперь мужик просто полил куда попало. Хилли так и застыл на месте. Мимо него про свистела пуля. Взметнулось облачко пыли возле бревна, за которым укрылся чернокожий старик. Хилли бросил удочку, развернулся. Ноги у него разъезжались, он едва не упал и со всех ног кинулся в кусты. Он нырнул в заросли ежевики, вскрикнул от боли, расцарапав колючками ногу. Заслышав очередной выстрел, он подумал: "Видны ли этим реднекам отсюда, что он белый? А если видно, то кто знает, не наплевать ли им?" Реднекс пренебрежительное название белой бедноты, преимущественно жителей глухих сельских местностей на юге США и в районе Аппалачей.